Одиннадцатое. Было уже за полночь когда семён подошел к райкомовскому зданию, графский особняк уже догорал, однако же казалось, что в там больше ботафорского, чем естественного пламени, нечто знакомое, почудилось ему во внешнем облике этого здания, не оно ли являлось ему в давешнем, уже полузабытом сне. Зайдя по лестнице, по обеим сторонам которой скалились каменные львы, семён вступил в приемную залу, прежде давивший на посетителей богемским хрусталем тяжеловесных люстр, дивного набора паркетом и полированными дубными панелями стен, ныне ободранный и сгоревший Зал этот не производил, тем не менее, тягостного впечатления. Более того... Казалось, что вся эта гарь, копоть дыхания плавленого пластика и искрящиеся горки расколотого стекла были специально задуманы и воплощены гениальным безумцем для создания наиболее жуткого и мрачного в хаотическом величии интерьера. Не та ли же самая беспорядочная величественность сопутствовала и шествие нечистой силы на стенах безвременно погибшего кафе? Семен затруднялся вспомнить, что чувствовал, что именно такая обстановка тлена, мрака и запустения была бы наиболее близкой и естественной для всей той дряни, которая в эти дни обрушилась на беззащитный городок. семёну неожиданно стало жутко. Какое-то неясное движение почудилось ему в глубине помещения. Там еще догорали остатки обвалившихся балок и перекрытий. Однако, несмотря на это, в тени, отбрасываемой силой там Семена, вдруг начала концентрироваться темнота. Она сжималась, сгущалась и уплотнялась, будто вбирая в себя мириады квантов тьмы из космической бездны. И вот он встал перед бесчастным. Он черный человек, излюбленный герой детских страшилок. Он и впрямь казался похожим на село человека в милицейский плащ-палатке с поднятым капюшоном. «И я рад, что ты пришел сюда». Произнес или голос сам с собой родился в сознании семёна и она наконец-то могу видеть тебя и говорить на равных, хотя на самом деле мы с тобой и совершенно не равны. Это ты и сам, надеюсь, понимаешь. Скажи мне, кто ты? Дьявол, Бог или... семён смешался и замолчал, не в силах вынести напряженного властного взгляда из мглы. И я приспросил силуэт, и в его голосе послышалась насмешка. А я скажу тебе, хотя это не совсем в моих интересах. Я скажу, ибо ты единственный изо всех, который не принял ничего на веру. Ты не пугаешься неведомого, а честно пытаешься во всем разобраться. Твоя дерзость мне импонирует. Когда-то, лет так через 18-20 миллионов стов помоложе, я и сам стану таким. Но пока я старый мудр, я кронт-принц, властелин своего мира, и единственный и полновластный. Можешь называть меня богом. «Но я же дьявол. Тебе не ясно? Мы не существуем по отдельности. Я есть я». «А как же Боб?» – возразил семён «Он ведь тоже. Он наглый узурпатор!» – ревкнул Черный. «Да, он способен на что-то. Это все чрезмерно далеко от истинного знания. Разве может быть волшебником тот, кто не владеет магическим кристаллом?» «Послушай, ведь сотни ученых сотни лет доказывали нам, что бога нет», – начал семён Черный рассмеялся тихим ехидным смешком. «Естественно, нет!» – согласился он. «Конечно, нет в том смысле, который вы предаете этому звукосочетанию, нет и быть не может. Всемогущие, всеведущие и определяющие судьбу мира и народа всеблагое проведение – абсурд для вашего мира. Впрочем, и для моего тоже». Но в наших двух вселенных разные физические законы. И так же легко, как ты в своем мире стоишь на Земле, я в своем могу летать меж звезд. Так же, как ты в своем мире помнишь день вчерашний, я помню день завтрашний. Так же непринужденно, как ты можешь прихлопнуть комара, я могу уничтожить планету. Таких как я не очень много, но они есть в моем мире, однако я главный среди них и первый среди равных. Но в этом вашем мире, в этой небольшой сфере пространства, очерченной пределами вашего городка и его окрестностями, в этой точке соприкосновения наших вселенных, я – Бог. И потому требую преклонения. Он взмахнул руками, как крыльями, и заметно увеличился в росте. Но в то же время тьма, из которой было соткано его тело, стала чуть более зыбкой и чуть полупрозрачнее чем была. И повнимательнее приглядевшись, семён увидел, что сквозь нее просвечивают детали интерьера и горящей головешкой. В душе сержанта зародилось сомнение. Он поднял с пола кусок стекла и запустил фигуру черного. Осколок беспрепятственно пролетел насквозь и с оглушительным звоном в вдребезгра залетелся в углу. Тень сразу же съежилась, проникла и простонала. «Зачем? Зачем ты это сделал? Как?» Ты мог усомниться. «Ага, блефуем, значит?» Торжествующе усмехнулся семён «Значит, никакие мы не черти, не боги, а обычной призракой». Фантомос, грубо говоря и мягко выражаясь, он подобрал с полупалку повесистей. «Пока, да», — сознался Черный, «пока мне в вашем мире мешает чересчур много вещей, и в частности ты, мой двойник, мой створный, моя инкарнация в этом мире». «Мои бывшие слуги интригуют против меня, и я почти лишился власти. Асгаро, Торет и Хивря хотят посадить на престол Зеланта моего младшего брата. Я скрываюсь от них. А ведь для полного осуществления реальной власти в своем и в вашем мире мне не хватает малого, лишь создание с идентичной мне плотью. Схема проста. Мой дух и твоя плоть. И соединившись мы с тобой». «Но-но!» no, no. семён отшутнулся «А с моим личным духом что же станется?» «Анс сольется с моим. Да не пугайся ты так. Ничего страшного с тобой не произойдет. Внешне ты останешься таким же, но станешь совершенно иным существом. Божественно мудрым, могущественным, всесильным». С каждым словом черная тень надвигалась ближе и ближе. «А ну, сгинь, пропади!» Прикрикнул на него семён и вдруг, неожиданно для себя самого, перекрестился. Призрак сразу же отдалился, уменьшился в размерах, побледнел и обиженным тоном проговорил. «Зря ты это, створный. Напрасно на меня суеверием давишь. Один другой раз это сработает. Но ведь не вечно же. Что ж я, по-твоему, один такой? Все наши сейчас в ажиотаже бегают, разыскивают тела створных или схожих. Или ты думаешь, одного тебя баб на этой картине представил? Все вы. Весь город там изображен. Потому-то многое сейчас уже имеет реальную силу. И неудобно будет, если они, слуги, будут с телами, а я без. Пойми же». Обстоятельства в вашей жизни круто изменились, прошлого вам не вернуть. Две аналогичные силы не могут бесконечно состоять в равновесии, рано или поздно чаша весов сдвинется и потянет в другую сторону. На данный момент в нашу. Наша Вселенная проникает в вашу и выиграет тот, кто это вовремя поймет и примет правила игры. «Нет, я не пугаю тебя. Но знай, я бессмертен, ты со мной тоже. В одиночку же тебя сможет придушить любой самый завалящий демон. Он сделает это, чтобы лишить меня тела. Но не думай, что отделаешься от него так же легко, как в первые дни, когда соприкосновение только началось. Сегодня мы уже реальность. Взгляни». По мановению руки стена здания растворилась в воздухе, и Семен увидел грандиозный город, именно тот, который являлся ему во сне. Но на этот раз на его он казался в сотни раз прекраснее и страшнее. внешне это был до какой-то степени все тот же ветхозаветный Букашин, но в качестве иной новой ипостаси. Прежде всего он был расположен не на плоскости, а внутри огромной сферы, причем сферы прозрачной, ибо видно было, как дома растут и в ту и в другую сторону, чем-то внутренности этой сферы напоминала пещеру. Сверху, подобно сталакититам, росли строения шпилями вниз, нечто вроде странных готических замков. Снизу же, наподобие сталакмитов, вперемешку поднимались дворцы, дома и хаты, Причем многие наклонены настолько ответственно, что невольно запрошился вопрос, а как они в силах удержаться на такой крутизне. Однако задать его семён не успел. Черный ответил за него. Центробежная сила. Наш мир – сфера в сфере. Один из бесчисленных атомов, бесконечных молекул, бесконечных клеток, бесчисленных органов и тканей организма нашего мироздания. Приди в него и станешь властелином сферы. «Сейчас ты видишь то, что произошло лишь с одним вашим городом. Но вскоре то же самое случится со всей вашей округой, со страной и со всем миром. Поторопись же, чтобы не остаться неудел в этом новом мире!» С этими словами призрак побледнел и начал медленно растворяться в воздухе. «Но постой, погоди! А люди? Что же с людьми-то станется?» закричал кричал следуемо Семен. «Люди!» – послышался голос в глубине его сознания. «Хм, люди!» «Ах да, нам-то какая до них дело? Ведь вы так плохо приспособлены для и реального мира, хотя, в общем-то, нынешняя жизнь неплохо подготовила вас к нему. Но ты не волнуйся, мы постараемся сохранить популяцию хотя бы чисто в познавательных целях». После этого тьма, составлявшая фигуру черного, окончательно рассеялась. Только теперь семён обнаружил, что стоит перед грандиозным живописным панно торце райкомовского холла. Оно было написано Бобом в те времена, когда он еще не был кисаедовым, а всего лишь начинающим живописцем-самоучкой и послужило решающим основанием для направления его горсоветом в академии художеств. Там, при виде эскиза, этого панно ойкнули, но срезать Боба не решились. Оно было написано по заказу и личному проекту Бузыкина, тогда бывшего секретарем райкома, который дневал и ночевал возле стены пристальным взором и советами, сопровождая каждый мазок художника. На этой грандиозной плоскости размерами 17 на 32 метра был полный рост изображен генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, выписывающий парбилет номер 001 товарищу Ленину. Рядом, собачьим преданным блеском в глазах, Алиев держал наготове пресс-папье, живая мощью Суслова, зоркой пристально поблескивали очками. Громыко, будто целиком разжевавший Римон, держался подле Черненко, который обменивался оценивающей взглядами Сандроповым, Кириленко поглядывал вдаль, как бы провожая вдаль самолет, Рашидов и Кунаев, как сиротки, держались рядышком, подали от других, как бы предчувствуя нелегкое свое будущее. Соломенцев же Гришин и Щербицкий, стоя в центре, образовали живописную триаду в позе трех античных граций, очевидно веренная в том, что успешно минует всевозможные политические бури, которые могут затронуть корабль в партии в житейском море. Набегающие снизу юные пионеры протягивали членам политбюро букета роз Неподалеку от этой группы, скромно потупившись указкой в руке, подле плана проекта гоэл стоял сам вождь мирового пролетариата, чем-то похожий на захваленного педагогом ученика, смущенно неожиданным поощрением. Чуть правее Карл Маркс и Фридрих Энгельс протягивали ему толстенный фолиант Капитала, а немного повыше Сталин тыкал правой рукой в небеса, где танки с тачанками и самолетами проносились мимо днепрогэсовских турбин. Далее, как бы символизируя преемственность поколений, клипки очкарики протягивали к политбюро колбы с химреактивами пышногрудые колхозницы, бетоны с молоком, колхозники и хапки кукурузы в перемешку с пшеничными колосьями, фруктами, овощами и еще чертеж чем. сталевары с гипертрофированными бицепсами грозили кувалдами неведомым врагам. С противоположного же края панно нашим доблестным пролетариям тянули скованные цепями руки забитые и замордованные несчастные труженики Америки, Европы и Азии, умоляя поскорее вырвать их из лап империализма мало дней и ночей подменяя Мошкина, провел Семен на дежурстве в холле райкома, старательно оберегая его деятелей от всяческого беспокойства со стороны пришлого элемента, и за это время успел досконально изучить Бобово творение, содрогаясь с одной стороны от его композиции и замысла, и в то же время отдавая должное незаурядному мастерству Боба живописца. Однако теперь то ли огонь повышелушивал краску, то ли вода, вырвавшаяся из прорванного трубопровода, размыла его то ли пятна копоти легли так неудачно. Но при всем внешнем сходстве мимика нынешних героев картины переменилась до неузнаваемости. Лицо вождя приняло страдальческое выражение, теперь он походил на двоечника, увлеченного в списывание с чужой тетради. Причем в списывании ошибочном – Стол, за которым прежде сидел Брежнев, выгорел и обнаружился карандашный эскиз на белой грунтовке, так что прежний генеральный казался изображением как бы со спущенными штанами. Лица же коллег по политбюро казались украшенными фингалами и вообще измазанными в грязи. Огонь слезал там капитала, и оба основоположника диалектического материализма стояли вроде с протянутыми ладонями как на паперти. Удивительное причудо стихии цепи на руках узников капитала превратила в баранки автомобилей, кольца, колбасы и банки с пивом. Победивший же пролетариат гнул спины у мотыги. Больше всего поразила Семена фигура Сталина. Похоже было, что он смотрит в клубящееся неопределенностью будущее с какой-то несбывной тоской, словно видя наплывающие на страну тяжелые тучи с горечью, поглядывая на одного из юных пионеров с пятном на высоком лбу, который вместе с верой во пламенные идеалы потеряет все то, что было завоевано потом и кровью, навеки станет бесправным, беспробудным и равно душным рабом на своей же земле. Неужели все это огонь натворил случайно или же был в том тайный умысел художника, специально положившего такие краски, чтобы огонь и вода возымели желаемое действие? В определенный момент Семена посетила мысль, что принадлежа кисти Бобы и эти деятели прошлого могут сейчас сойти со стены, однако же он вовремя сообразил, что как правило оживает лишь то, во что люди действительно веруют. Измельчали они. Не было нынче таких пламенных бойцов, как комиссар лочугин и товарищ Саня, чья Вера двигала горы и совершала подвиги, а потому, поразмыслив немного у этой картины, Семен вышел из разоренного здания.